Патуля Антипов, сын арестованного Павла Ферапонтовича и помещенный в больницу Дарьи Филимоновны, поселился у теверзенных. Это был чистоплотный мальчик с правильными чертами лица и русыми волосами, расчесанными на прямой пробор. Он их поминутно приглаживал щеткою и поминутно оправлял куртку и кушак с форменной пряжкой реального училища. Патуля был смешлив до слез и очень наблюдателен. Он с большим сходством и комизмом передразнивал все, что видел и слышал. Вскоре после манифеста 17 октября задумана была большая демонстрация от Тверской заставы к Калужской. Это было начинание в духе пословицы «У семи нянек дитя без глазу». Несколько революционных организаций, причастных к затее, перегрызлись между собой и одна за другой от нее отступились. А когда узнали, что в назначенное утро люди все же вышли на улицу, наскоро послали к манифестантам своих представителей. Несмотря на отговоры и противодействие Киприяна Савельевича, Марфа Гавриловна пошла на демонстрацию с веселым и общительным патулей. Был сухой морозный день начала ноября, серо-свинцовым спокойным небом и реденькими почти считанными снежинками, которые долго и уклончиво велись перед тем, как упасть на землю и потом серой пушистой пылью забиться в дорожные колдобины. Вниз по улице валил народ, сущее столпотворение, лица, лица и лица, зимнее пальто на вате и барашковые шапки, старики, курсистки и дети, путейцы в форме, Рабочие трамвайного парка и телефонной станции в сапогах в колен и кожаных куртках, гимназисты и студенты. Некоторое время пели «Варшавянку», «Вы жертвы пали» и «Марсельезу». Но вдруг человек, пятившийся задом перед шествием и взмахами зажатый в руке кубанки, дирижировавший пением, надел шапку, перестал запевать и, повернувшись спиной к процессии, пошел впереди и стал прислушиваться, о чем говорят остальные распорядители, шедшие рядом. Пение расстроилось и оборвалось. Стал слышен хрустящий шаг несметной толпы по мерзлой мостовой. Доброжелатели сообщали инициаторам шествия, что демонстрантов впереди подстерегают казаки, а готовящиеся засаде телефонировали в близлежащую аптеку. «Так что же?» говорили распорядители. Тогда главное — хладнокровие и не теряться. Надо немедленно занять первое общественное здание, какое попадется по дороге, объявить людям о грозящей опасности и расходиться поодиночке. Заспорили, куда будет лучше всего. Одни предлагали в общество купеческих приказчиков, другие — в высшее техническое третье в училище иностранных корреспондентов. Во время этого спора впереди показался угол казенного здания. В нем тоже помещалось учебное заведение, годившееся в качестве прибежища, ничуть не хуже перечисленных. Когда идущие поравнялись с ним, вожаки поднялись на полукруглую площадку подъезда и знаками остановили голову процессии. Многостворчатые двери входа открылись, и шествие в полном составе шуба за шубой и шапка за шапкой стало вливаться в вестибель школы и подниматься по ее парадной лестнице. «В актовый зал! В актовый зал!» — кричали сзади единичные голоса, но толпа продолжала валить дальше, разбредаясь в глубине по отдельным коридорам и классам. Когда публику все же удалось вернуть, И все расселись на стульях, руководители несколько раз пытались объявить собранию о расставленной впереди ловушки, но их никто не слушал. Остановка и переходы в закрытое помещение были поняты как приглашение на импровизированный митинг, который тут же и начался. Людям после долгого шагания с пением хотелось посидеть немного молча, и чтобы теперь кто-нибудь другой отдувался за них и драл свою глотку. По сравнению с главным удовольствием отдыха, безразличны были ничтожные разногласия говоривших, почти во всем солидарных друг с другом.